ЧАСТЬ вторая. Флагманом флота от Танбора был линкор Триглав. Названный в честь бога войны в славянской мифологии, корабль был красив и даже изящен в своей совершенной функциональности, превосходя в этом отношении даже флагман Яна Гиперион. Триглав прибыл на Изерлон сразу после постройки и был одним из новейших первоклассных линкоров Союза. Многие вслух предполагали, что адмирал Ян может переместить на него свой флаг, Когда стало понятно, что эти предположения оказались лишь пустыми разговорами, раздались другие голоса, говорившие, что Ян просто не из тех, кто ценит в боевых кораблях красоту. «Разрешите обратиться, ваше превосходительство!» Не удержался контр-адмирал Мурай, начальник штаба. «Почему вы не сделали три в своим флагманским кораблем? Мне кажется, его облик подходит для флагмана». Услышав ответ Яна, Мурай потерял удары речи. Вот что сказал молодой командующий. «Да, Триглав несомненно красивый корабль. Именно поэтому я и не делаю его своим флагманом. В конце концов, как я смогу восхищаться ему изнутри?» У Юлиана были сомнения насчет серьезности этих слов. Насколько он знал Яна, тот мог просто подумать, что переместить свой флот со знакомого корабля на другой будет слишком утомительно. И ему всегда было сложно аргументированно объяснить подчиненным что-то на самом деле не имеющее смысла, Поэтому, быть может, он просто решил дать совершенно неожиданный ответ, чтобы посмотреть, не заставит ли этому Рая замолчать. Так думал Юлиан, хотя в то же время он чувствовал, что Ян может быть абсолютно серьезен. Короче говоря, Ян все еще был для Юлиана трудным для понимания человеком. На борту три глава движения операторов систем обнаружения становились все более торопливыми, приборы засекли группу из более чем тысячи неопознанных кораблей. Если отбросить незначительную вероятность того, что это огромная группа перебежчиков, единственным возможным вариантом оставалось то, что это военный флот Галактической Империи. Контр-адмирал от получил отчет и сразу же отдал приказ капитанам всех кораблей прекратить учения и объявить второй уровень тревоги. Передовой отряд к тому времени уже смог ощутить на себе приближение врага из-за нарушения связи. По внутрикорабельным системам связи прозвучал сигнал тревоги, «Обнаружен вражеский флот. 50 минут до контакта. Всем занять места согласно боевому расписанию». Сознание каждого солдата и офицера со скоростью света охватило напряжение. Спящие просыпались и рывком вскакивали. В столовых вскоре не осталось ни единого человека. Что касается новобранцев, то в отличие от ветеранов, они находились в жалком состоянии, охваченные паникой, неуверенностью и страхом перед неизвестным. Потратив вдвое больше времени на одевание боевого обмундирования, чем их старшие братья по оружию, они неуверенно озирая и стояли в коридорах, не зная, что им делать дальше, пока их не оттолкнули с дороги опытные бойцы, смотревшие на новичков так, словно готовы убить их. и no, но no. вот это бардак! И как я должен сражаться, если приходится вести в бой толпу молокососов?» Глядя на корабельный монитор, Контр-адмирал Аттенборо схватился за голову, смяв черный военный берет на своих стального цвета волосах. В свои 29 лет он был одним из самых молодых адмиралов в истории Союза свободных планет, закончив военную академию спустя два года после Яна. Он не испытывал недостатков храбрости и широте взглядов, а то, что Ян пусть и временно отпустил к нему Юлиана, свидетельствовало о доверии командующего. капитан второго ранга Лао, начальник штаба флота Аттонбора, нахмурился. «Вы хотите сказать, что поведете этих необстрелянных новичков и стажёров в настоящую битву? Разумеется!» — ответил Аттенбора. В конце концов, даже стажёры были причислены к его подразделению именно для того, чтобы сражаться. Рано или поздно им все равно пришлось бы впервые поучаствовать в бою. Для большинства новобранцев, на самом деле почти для всех, этот бой случился слишком рано. Однако избежать его было невозможно, как невозможно было опытным членам экипажа и в одиночку защитить молодых солдат от всех угроз. Без этих новичков во всех отделах наблюдалась бы критическая нехватка персонала. «Они должны сражаться. У нас нет возможности оставить их сидеть в сторонке, наблюдая, как остальные играют в войну. Мобилизуйте их!» «Отдавая этот приказ...» Аттенбора не смог сдержать чувство уныния от мысли о том, сколь многим из них суждено вернуться в свои постели в казармах. Все, что он мог сделать, это попытаться свести к минимуму число предстоящих жертв. Молодой командующий решил взять в этой битве на вооружение принцип «не победить, а не проиграть». Собственно, обстоятельства ему другого выбора и не оставили. Флот Аттенбуро вступил в боевое столкновение с силами Империи в точке ФР из Ирландского коридора – Когда связист доложил об этом, адмирал Ян Венли, один из самых могущественных офицеров Союза Свободных Планет, находился не в центральном командном пункте крепости. Он был не настолько трудолюбивым человеком, чтобы находиться на своем посту в нерабочее время. Однако он старался сообщить хотя бы о своем ожидаемом местонахождении, поэтому его адъютант, старший лейтенант Фредерика Гринхилл, смогла быстро найти молодого командующего. Он притворялся спящим на скамейке в ботаническом саду. «Пожалуйста, проснитесь, ваше превосходительство!» Услышав звук ее голоса, Ян поднял одну руку к лежащему на лице Берету. Не меняя этой позы, он сонным голосом поинтересовался. «Что такое?» Когда Фредерика передала ему полученное сообщение, он взял Берет в руки и сел. «Не дня покоя в пограничной крепости. А ведь весна должна наступать позже в этих северных землях, а?» «Похоже, будут проблемы. Эй, Юлиан!» По привычке позвал Иоанн приемного сына, он огляделся вокруг, пристально посмотрел в лицо Фредерики и со вздохом почесал голову. Затем поднялся на ноги ворча про себя и надел берет. «Я отправил его туда, потому что думал, что это будет безопасно. Уверен, он благополучно вернется. Он способный мальчик и не обделен удачей», произнесла Фредерика. Прекрасно понимая, сколь бессильны ее слова, Ян посмотрел на нее с непонятным выражением на лице. Похоже, он не мог понять воспринимать ее замечание как официальное или личное мнение. На кораблях того флота очень много новобранцев, сказал он. Даже для Аттенбора это будет непросто. Нужно отправиться туда и как можно скорее привести им подкрепление. Однако эти холодные слова и их море взгляд были не более чем щитом. за которым Ян спрятал смущение от ее участия. 22 января флоты Галактической империи и Союза свободных планет случайно столкнулись друг с другом в точке, расположенной ближе к имперской стороне узкого, похожего на тоннель участка космического пространства, называемого Изерлонским коридором. Это стало началом битвы, которая в стратегическом плане была абсолютно бессмысленна. Это был хрестоматийный пример случайной встречи враждебно настроенных сторон Ни имперцы, ни республиканцы не ожидали наткнуться на противника столь далеко от его базы. Граница между этими двумя государствами с их различными политическими системами проходила там, где сталкивались их территории. Так как ни одна из сторон не признавала другую в качестве равного партнера для дипломатических отношений, никакой официальной границы не существовало, и опасность витала в этой области пространства беззвучным и бесформенным смерчем напряженности, беспокойства и враждебности. Мысль о том, что в чьих-то глазах, обращенных к этому району, появятся мирные намерения, была напрасной мечтой. И все же время от времени случались моменты, когда люди ослабляли бдительность. Погрязнув в повседневной рутине однообразных патрулей, ни одна из сторон не ожидала наткнуться на противника, кто-то мог бы назвать это небрежностью и не был бы неправ. Но люди просто физически не могут постоянно сохранить концентрацию, и потому подобные случайные инциденты были неизбежны. Гебкие конечности Юлиана были окутаны боевым костюмом, который он теперь носил как пилот одноместного истребителя-спартанца. В данный момент он стоял в ангаре корабля-носителя, внимательно прислушиваясь к внутрикорабельной связи и ожидая приказа к вылету. Силы противника состоят из 200-250 линкоров, 400-500 крейсеров, тысячи эсминцев и 30-40 кораблей-носителей. «Не такой уж большой флот», — подумал Юлиан. И все же в этих кораблях, лишь несколькими тонкими стенками, отделённые от вакуума, находятся около 200 тысяч членов экипажей, доверивших своей жизни непредсказуемому космосу. Есть ли среди них такие же, как он, идущие в свой первый бой? Ильян посмотрел настоящих поблизости пилотов, уверенные, даже дерзкие лица ветеранов резко контрастировали с бледными лицами новобранцев. Может, это была пустая бравада, но у новичков не было и ее. Внезапно в его голову вторгся голос диспетчера, раздавшийся из наушников. «Сержант Винц, займите место в своем Спартанце!» Его имя назвали Пером среди новичков». «Есть!» — крикнул Юлиан и бегом рванулся к Спартанцу, на борту которого значился номер 316, тому, который был предназначен для него и только для него. Он прижал свою идентификационную карточку, где были отмечены его имя, звание, личный номер в армии Союза, последовательность ДНК, группу крови по системе ABO и МН, отпечатки пальцев и запись голоса к панели на кабине. Компьютер Спартан сосчитал все это и впервые распахнул свой колпак, приветствуя нового пилота. Юлиан забрался в кабину, пристегнулся и надел шлем, который плотно прилёг к воротнику боевого костюма с помощью электромагнитного крепления. Этот шлем напрямую соединялся с бортовым компьютером, передавая мозговые волны пилота. Если бы они не совпали с теми, что были отмечены в компьютере, то пилот лишился бы сознания от короткого высоковольтного удара. В отличие от фильмов, в реальной жизни украсть спартанец было невозможно. В нем использовалась система псевдоимпринтинга, предназначенная для того, чтобы позволить летать на каждом конкретном спартанце только одному пилоту. Надев шлем, Юлиан быстро проверил оборудование и питание в своем истребителе. Соляные таблетки, хлорид натрия, покрытый розовой фруктозой, вместе с пластиковыми бутылками, наполненными концентрированным витаминным раствором, трубочки с маточным молочком, смешанным с глютеном и многое другое. Все это было частью пищевого набора, благодаря которому он мог неделю прожить, не покидая истребителя. Кроме того, среди необходимых предметов были также мгновенно затвердевающий резиновый спрей, предназначенный для заделывания трещин в корпусе, и сигнальные вспышки с ручной ракетницей для ее запуска. Также присутствовали инъекции кальция. Они были добавлены потому, что, находясь в невесомости, человеческое тело теряет кальций. А быстро восстановить его недостаток с помощью пищи или таблетками невозможно. Вместе с быстродействующими обезболивающими Пелюлями для понижения температуры тела и вызывания искусственной гибернации, органическими германиевыми таблетками и прочими лекарствами они входили в обязательный медицинский набор. Эффективные и полезные вещи, по крайней мере в том случае, если пилот не погибнет мгновенно. С их помощью военное руководство Союза громко заявляло, что не рассматривает солдат как пушечное мясо и делает все возможное, чтобы их сохранить. Но могло ли это согласовываться с тем... что они всегда прославляли идею смерти на службе государства. «У всех появляется зловещее предчувствие, когда они оказываются на пороге гибели», услышал где-то Юлиан. Заинтересовавшись, правда ли это, юноша решил обратиться к Яну Венели, который много раз оказывался на волосок от смерти, на что Пекун ответил ему, «Юлиан, только не говори мне, что ты веришь словам о гибели от парня, который ни разу не умирал сам». Суровый тон Яна, конечно же, не был на самом деле направлен на Юлиана, но все же тот покраснел и быстро ретировался. «Диспетчер, я готов к взлету. Запрашиваю инструкции», — Произнес Юлиан, следуя протоколу. «Вас понял. Следуйте к пусковому устройству». К этому времени уже более десяти истребителей были запущены с корабля-носителя в пустоту космоса. Спартанец Юлиана скользнул вдоль стены к стартовым воротам, Сама стена намагничивалась электрическим током, проходящим через нее, благодаря чему шасси спартанца крепко держались за нее. Когда он достиг выхода, ток перестал течь, и стена потеряла магнитные свойства. «Запуск!» И спартанец Юлиана вырвался с корабля-носителя.